Глава десятая Взяла Еву за руку и попыталась увезти обратно в дом. Дочь неожиданно закапризничала. Уж больно я хотелось поближе познакомиться с детьми. А у меня совсем не нашлось моральных сил на уговоры. Подхватила Евку на руки и потащила прочь, не обращая внимания на вопли и пинки. К себе мы вернулись совсем не в том настроении, в котором ходили гулять. Ева ревела в голос, а я была так зла, что даже не пыталась поговорить с ней. Ну пусть поплачет, если хочет. Я бы и сама сейчас с удовольствием устроила истерику. Не только со слезами и криками, но и с бесьем всего, что под руку попадется. Проводила расстроенную дочь взглядом. Знаю, она сейчас залезет на кровать и минут пять будет безутешно рыдать. Потом придет мириться. И мне очень нужно эти пять минут, чтобы привести мысли в порядок. Села на диван, обхватила голову руками. Чувствую, как сердце бешено стучит в груди. Не хотела быть одной из гарема? Теперь буду на ложнице рядом с женами. Просто ужасно. И ведь еще пошла осматривать дом и сад, будто хозяйка. Сидела бы тихонько в комнате лучше. Немного поплакать украдкой все же вышло. А когда прискакала Ева, пришлось сказать, что это из-за ее поведения я так расстроилась. Воспитатель из меня так себе, я в курсе. Но сообщить об обиде на Амира не могу все равно. Ещё не хватало, чтобы Ева на него рассердилась. Нет уж, у них замечательные отношения, пусть так и останется. До самого конца, каким бы он ни был. Едва мы умылись и пообнимались для повышения настроения, как в дверь постучали. Я вздрогнула. Не готова разговаривать с Амиром. Даже видеть его пока не хочу. Но пришлось открыть. Не у себя дома все таки За дверью стояла недовольная Верда с подносом. Понятно, обед, о котором я совсем позабыла. Впустила служанку. Ева тут же начала болтать с ней. И так бегло уже. Моя девочка делает успехи буквально с каждой недели. Надо сказать, ей сама поднатаскалась, потому что отдельные слова все же поняла. Когда Верда ушла, я неожиданно почувствовала, что рада, рада, что хоть что-то привычное в нашей жизни осталось. Верда, няня Гусон, учительница Мари потому что надежд на то, что и наши отношения с Амиром сохранятся в прежнем виде, у меня уже нет. Все, что я пыталась исправить в Дубае, встретило меня здесь. И в гораздо более жесткой форме. Ну зачем? Зачем было вести нас сюда? Почему честно все не рассказала и не дала мне возможности самой распорядиться собственной жизнью? Не могла отделаться от этих мыслей, пока кормила Еву. Потом дочь убежала играть а я не смогла проглотить ни кусочка. Внутри будто камни, так все сжимается от обиды и гнева. Причем еще и понимаю прекрасно, что объяснять что-то Амир вряд ли станет. Не про него это. Либо опять попытается приласкаться и откупиться, либо... понятия не имею, кто я для него сейчас и как он может повести себя. А еще по-прежнему бесконечно стыдно, что я показалась на глаза этим женщинам. У них, конечно, иной менталитет, но вряд ли они обрадовались. Ох, понимала же, что Амир не свободен. Вот зачем влезла в это? И увязла по самые уши. Теперь я даже и не помышляю, чтобы просто собрать вещи и поехать с дочерью в аэропорт. Возможно, после разговора. Но не до, и не вместо. Амир приехал поздно. его уже спала, а я бесцельно шагала по толстому ковру в гостиной. Пыталась понять, чего хочу, и сообразить, что делать дальше. Голова разболелась еще днем, и боль никак не унималась даже с помощью таблеток. Очевидно, это нервное, поэтому ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Как я поняла, что хозяин дома приехал? Здесь мне не было видно из окна ворота и подъездной аллею. Но потому как немедленно засуетилась прислуга, мне сложно было догадаться. Тут действительно очень много домашнего персонала. В Дубае по ночам царила тишина даже когда Амир под утро приезжал. И если раньше я бежала его встречать или очень хотела это сделать, но оставалась у себя, то теперь я и носа из комнаты не покажу. Хватит, погуляла уже. Да и видеть его не очень тянет. Это сразу скандал выяснения отношений наш отъезд. Не будет Амир терпеть мои претензии. А я и так слишком покладистая с ним. Но всего есть предел. Он перешел всяческие разумные границы в наших отношениях, причем сделал это вероломным молчком, Мог бы предупредить о своих намерениях, но нет. Кто я такая, чтобы передо мной отчитываться? Так, видимо. Почувствовала, что начала заводиться. Остановилась, выдохнула, разжала кулаки. На ладонях остались болезненные лунки от ногтей. Потерла руки, встряхнула ими, пытаясь избавиться от распирающих грудь чувств. Обиделась. И сильно. Гораздо сильнее, чем смогла бы подавить себе. Очень жаль, что все закончится так. Могли бы спокойно поговорить и разойтись без скандала. Едва я нашла еле уловимое внутреннее равновесие, как в дверь тихонько стукнули. Раз, потом другой. Открыла, чтобы его не разбудил этот стук. Всего лишь верда. И что ей понадобилось здесь ночью? «Хозяин ждет столовой», — тихо проговорила она на достаточно хорошем английском. Хорошо, что я не включала свет в гостиной, иначе бы она увидела мои округлившиеся от удивления глаза. Вот как? Она могла разговаривать со мной все это время? Просто не хотела. А делать-то что? Я понятия не имею, где столовая. Иди за мной. Я так и сделала. Видеть его не хочу, но вряд ли стоит упираться. Мы в его доме, на дворе ночь. Послушаю, зачем позвал. Не в спальню же? Значит, понимать, что не все хорошо между нами. Спустилась за Вердой вниз. Днем мы с Евой шли так же. Ага, вот здесь мы повернули в другую сторону, а сейчас служанка повела меня направо и прямо. Прошли мимо холла. И все в полном молчании. Около приоткрытой двери в ярко освещенную комнату Верда меня оставила. Я постояла минутку, набираясь храбрости, а потом распахнулась створки. В первый момент я слегка растерялась. От блеска хрусталя и ровного света свечей. От разноцветия огромного букета цветов в центре стола. От полностью сервированного ужина. И, конечно, от обезоруживающей широкой улыбки Амира. Да и всего его вида в целом. Безупречная белая рубашка, строгий костюм, галстук. Каждый раз ловлю себя на мысли, можно ли выглядеть еще лучше, еще привлекательнее, еще желаннее, и вскоре снова возвращаюсь к этому вопросу. «Доброй ночи, Рита!» Подошел ко мне, взял за руки, поцеловал каждый палец. «Прекрасно выглядишь». «Очень сомневаюсь в этом. Моя домашняя одежда теперь и выглядит порой по-королевски. Свое расстроенное лицо я недавно видела в зеркале». «И тебе добрый, Амир!» «Ты тоже», — ответил на автомате. «А что за праздник?» Он повел меня за собой к столу, и мне до часотки захотелось узнать, что происходит. «Переезд. Надо же отметить». Подмигнул мне и усадил на стул. «Как тебе дом? Устроились? Эве все понравилось». «Еве все понравилось», ответила холодно, сверляя его злым взглядом. «Дом просто шикарный. А вот праздновать нам нечего». «Райхан, не надо драматизировать». Амир наконец-то прекратил балаган и принял серьезный вид. Не забыл помощиться. Конечно же, я ведь опять с претензиями. Потом разлил напитки по бокалам. Судя по запаху, это сок. И хорошо. Капля алкоголя я придушу его голыми руками. После Амир взял мою тарелку и обошел немаленький маленький стол, накладывая всего понемногу. В процессе он комментировал, что и почему я обязательно должна попробовать. Я же невоспитанно поставила локти на стол, подперла голову руками и следила за каждым его движением. А слов почти не слышала. Сердце билось так громко, что хотелось вообще заткнуть в уши. Рита, скажи что-нибудь, Амир поставил полную тарелку передо мной. Не хочу есть, но руки со стола все-таки убрала. А чего хочешь? Присел рядом со столом, виновато заглянул в глаза. Отвернулась, злюсь и очень сильно. И вроде бы поругаться надо, а не выходит. Теперь все еще сложнее. Если уезжать, то покоя мне долго не будет. «Ничего, устала». Мы помолчали. «Скажи, Амир, если хотел от меня избавиться, почему просто в аэропорт в Дубае не отвез?» «Не понял». Он резко встал и сел на соседний стол. «О чем ты?» «Забыл уже, чем для меня в прошлый раз закончилось совместное проживание с прочими твоими дамами?» Прозвучало, пожалуй, слишком обиженно и испуганно. «Нет, но это другое, Райхан. Наши женщины, они покладистые». Спокойные и послушные. Это со своими мужьями, они послушные, а мир! Соскочила и отошла к окну. Темно даже звезд не видно. Да, подошел сзади. От тебя и этого не дождешься. Слышу, как тяжело дышит, тоже разозлился. Сейчас слово за слово и готово. Разругаемся окончательно. И ты прекрасно знал об этом не осталось долгу. С самого начала. А ты никогда и не спрашивала меня о других. «Даже жила с ними вместе какое-то время. Не без истерик и обид, но было, Рэйхан!» Взял за локоть и развернул меня к себе. «Вот именно, было! Я считала, что мы решили эту проблему раз и навсегда. Я не спрашивала, потому что и так знала ответ. Но зачем? Зачем надо было вести нас сюда? Почему нельзя было поселить отдельно?» «Представляю, что сейчас думает о нас прислуга. Только приехала и уже орёт на хозяина». Да уж, тут никто со мной тоже разговаривать не будет, как и Верда. Да не мог я так поступить. Не мог. Отлично. Теперь мы кричим друг на друга. Расцарапать ему лицо захотелось еще сильнее. И почему? Сложила руки на груди и требовательно на него уставилась. Пусть объяснит. Хоть раз пусть расскажет все как есть. Это мой родной Эмират. Меня здесь все знают. Я близок к Эмиру. Я просто не могу поселить тебя и Эву в любое другое место, кроме собственного дома. Это бы обозначило твой статус как аморальной женщины. И мою репутацию бы запятнало. Мы будем жить здесь. Все вместе. И только так. И как? Как мы будем жить все вместе? Пусть твои дети играют с Евой в саду, а я с твоими женами буду сплетничать на скамейке. А твоя спальня, Амир... Ты сам решаешь, кто твоя любимая женщина на сегодня? Или заранее записываться надо? Кажется, именно это меня беспокоит больше всего. Вот я дура. В незнакомой стране, без накопления с маленькой дочерью. А волнуюсь о том, что Амир будет спать с кем-то еще. Хм, очевидно, что эти отношения опасны для меня не только потому, что кто-то может опять попытаться утопить. Я сама бегу к пропасти с огромной скоростью. И уже давно с тех пор, как увидел его там, в той странной палатке в пустыне.